Глава 46. Идея Геры заключалась в следующем. Вместо слежки с допросом он предлагал хорошенько подготовить клиентов, а именно устроить им незабываемое театральное представление, чтобы сами потом исповедались как на духу. «А если они в нашем деле ни при чем?» – засомневалась Алевтина. «А мы их запугаем до полусмерти». Тогда в других своих махинациях пускай сознаются, с суровым видом отрезал Соборкин, а то разъезжают на лексусах по арбатам, пока актеры бедствуют. Хорошая идея, Гера, лично я одобряю. У меня даже кое-какой сценарий родился. Лицо парня сияло вдохновением. Сейчас я вам его озвучу. И, размахивая руками в лицах, Гера принялся изображать свой спектакль. Коллектив его внимательно выслушал, и Феликс сказал. В принципе, довольно забавно, живенько. Давайте только я обойдусь без черного плаща. Это совсем уж оперетта какая-то получится. Плащ необходим, авторитетно заявила Алевтина. Без него образ не сложится. Ладно, примерим, посмотрим, махнул рукой Феликс. В таком случае нам понадобится коробка театрального грима, женский парик, непрозрачные черные линзы и... И плащ, подсказал Гера с вдохновленной улыбкой. Сейчас все найду и закажу доставку в офис. «Еще надо выяснить расположение кабинетов в здании», — сказал Феликс. «Мы уже все выяснили», — выпалила Алевтина. «Даром, что ли, всю ночь в театре проторчали? На первом этаже оба кабинета. Мы там с Валей побывали. Зеркала есть? По несколько штук в каждом. Прекрасно. Покажите мне этих людей». Герман быстренько поискал в интернете фотографии и протянул смартфон Феликсу. Тот посмотрел на директора, полноватого мужчину с рыхлым лицом, тусклым взглядом и волосами с сильной проседью, забранными в длинный хвост. Феликс с Никанором уже видели этого человека, сталкивались с ним на лестнице в театре, когда Никанор изображал уборщика. Затем Феликс глянул на главного режиссера. Вытянутая голова со скошенным подбородком и ястребиным носом. Лихорадочно горящие, глубоко посаженные глаза и сказал «Директор – нездоровый человек, может сердце не выдержать. Сыграем для режиссера. У него вид неврастенника, настоящая творческая личность». Еще немного обсудив с коллективом грядущее представление, Феликс сказал, что ему надо домой. «Феликс Эдуардович, у вас точно все хорошо?» Широко распахнутыми васильковыми глазами Арина смотрела на своего директора с тревогой и обожанием. У вас такой вид не уставший, не замученный, а, как бы сказать, в общем, будто вам все вокруг чертовски надоело. К сожалению, не могу видеть себя со стороны, но, сдается мне, подобный вид я имею как минимум последние четыреста лет. Выясните график работы режиссера, завтра отдыхайте. Вечером позвоню Гере, обсудим дальнейшие шаги. Все, я поехал, ведите себя хорошо». Несмотря на субботу, дороги были относительно свободны. До площади восстания Феликс добрался довольно быстро. Заехав во двор, он посмотрел на окна второй своей квартиры. Они оставались плотно зашторенными. За стеклянной конторкой в холле, как обычно, сидел охранник. На столе перед ним дымилась кружка чая. Вид у него был бледный и потерянный. Словно он резко проснулся и никак не может очнуться от тяжелого сна. Замедлив шаг, Феликс поинтересовался его самочувствием. «Да как-то...» «Что-то так...» — промямлил Алексей, сонно хлопая ресницами. «Давление, наверное. Не пойму, что со мной такое?» «Принесу тебе одну настоечку, Буквально двадцать грамм с чаем выпьешь и как рукой все снимет». «Спасибо, не откажусь». Поднявшись в квартиру, Феликс застал на своей кухне разгар застолья. Весь стол был заставлен тарелками и контейнерами с ресторанными блюдами. Ольга с Дааной пили вино, что-то оживленно обсуждая. Увидев Феликса, девушки одновременно воскликнули. «О, хорошо, что ты пришел!» «Правда, он встал в дверном проеме, прислоняясь плечом к косяку?» «Счастлив, что мне тут рады!» «Феликс, послушай!» Ольга выскочила из-за стола, схватила мужчину за руку и потянула за собой. Мы тут с Дааной все хорошенько обсудили и пришли к выводу, что с Дамианом тебе надо встретиться и как можно скорее. Возможно, его привязанность к тебе сродни зависимости и невыносима для самого Дамиана. Пусть он увидит, что ты стал совсем другим, пусть разочаруется и потеряет интерес. Феликс взялся обеими руками за резную спинку стула, посмотрел на оживленных девушек сверху вниз и произнес ровным тоном. Где, где же я свернул не туда? Почему теперь так много желающих думать за меня и принимать решения? Как я мог пропустить этот роковой поворотный момент? Ну, извини, с сердитым видом Ольга взяла свой бокал. Для тебя же старались. Хотели, чтобы ты наконец-то победил драконов своего прошлого. Или приручил их, поддакнула Даана. — Давайте, девочки, заканчивайте веселье. У меня дела еще сегодня есть. «Ольга, сейчас принесу одно зелье, передай охраннику, и пусть при тебе выпьет». «Как скажешь», – с тяжелым вздохом ответила она. Выйдя из кухни, Феликс направился в комнату с вечно закрытой дверью, куда еще не успел сунуть нос и клюв его домашний зоопарк. В помещении ничего не было, кроме стеллажей с застекленными полками во все стены с пола до потолка. Плотными рядами на полках теснились древние книги. шкатулки с печатями, надежно охраняющими их секреты, бесчисленные флаконы разных эпох с драгоценными алхимическими зельями, произведения искусства и артефакты, давно считающиеся утраченными для человечества, а также небольшие механические приборы, созданные людьми в последние пару тысяч лет. Походив по комнате, Феликс нашел нужную полку, поднял стекло, отодвинул в сторонку чеснокодавилку, изобретенную Леонардо да Винчи, и достал из глубины маленькую пузатую бутылочку, на дне которой плескалось немного жидкости. Когда Феликс вернулся на кухню, девушки уже допили вино. Ольга даже успела переодеться. Мужчина протянул ей флакон и сказал, «Пусть выпьет все. Зелье очистит подсознание от ненужных воспоминаний, и ему станет лучше. Только не оставляй флакон, забери с собой. Это урановое стекло, оно светится в темноте». Ни к чему нашему охраннику новое впечатление. «Будет исполнено, господин!» С хмурым видом девушка забрала бутылочку и повернулась к Даане. «Солнышко, ты меня не проводишь?» «Конечно, дорогая!» Девушки упорхнули в прихожую. Там еще долго о чем-то шептались. Затем хлопнула входная дверь, и Даана вернулась на кухню. «По-моему, это бедное дитя заслуживает более ласкового к себе отношения», сказала Даана, принимаясь за уборку. «Это максимум моей ласковости», – не оборачиваясь, – ответил Феликс. Он стоял у окна и смотрел во двор. Она мне рассказала свою историю. Позвякивая вилкой о тарелку, Даана стала счищать в мусорное ведро остатки пиршества. Феликс поморщился от этого звука, но ничего не сказал. Неужели ее семья просто так взяла и выбросила малышку, как щенка из своей стаи? Что это вообще за оборотни такие? Насколько мне известно, как раз таки у них развита семейственность, продолжение традиций. Считай, что это была своеобразная выбраковка. Феликс снова поморщился от стука вилки по очередной тарелке. По отцовской линии у нее оказалось слишком много людей. Полноценного оборотня из нее бы не вышло. а семья желала дальше развивать свою семейственность и продолжать традиции. Ольга сказала, ты подобрал ее совсем уж в плачевном положении. Зашелестели пакеты, куда Даана стала складывать контейнеры с остатками блюд. Ей было негде и не на что жить. И она была голодна четыре дня. Я накормил ее жареной бараниной, после чего она прониклась ко мне доверием. К чему весь этот разговор? Как вы познакомились? Перед глазами Феликса миг возникла дорожка темного парка. Тогда он еще охотился и практически каждую ночь выходил в город. Одинокая девушка, сидящая на скамейке, выглядела слишком легкой добычей, но еще издалека Феликс увидел, что сидит она в такой позе, словно в любой момент готова прыгнуть. Девушка была слишком легко одета для поздней осени, дрожала от холода в коротком платье. Феликс подошел к ней и накинул пиджак на плечи. Она смотрела на него снизу вверх, как испуганный щенок, но не двигалась с места. Полузвериным чутьем поняла она сразу, что, хоть перед нею и очень опасное существо, зла он ей не причинит. «Почему ты не привел ее в гнозис? Наверное, потому, что на тот момент я ничего не знал о гнозисе. Да и в любом случае, я бы ее туда не привел. Почему?» Не ее это место. Извини, конечно, но, по-моему, то, чем она сейчас занимается, это просто ужасно. Я подобрал ей занятия по душе и способностям. Ей нравится. Она довольно многое знает о твоей жизни. Удивительная откровенность. Иногда мне хотелось поговорить с кем-то, кроме крысы и ворона. И вообще, да она. Договорить Феликс не успел. На кухню ворвался Дон Виту и пропищал взволнованно. Началось. «Началось. Происходит».